Глава 23. Странное состояние. Еще буквально несколько мгновений назад я, залитый из головы до ног кровью убитых мной врагов, находился в боевом режиме. И вот уже сейчас, не успев моргнуть, нахожусь, демон знает где в окружении непонятных сущностей. Храм, бой, сокрушительная сила демона, всепоглощающая боль, перенос. От количества противоречивых эмоций и мыслей, бурливших в моем сознании, меня охватило странное чувство. Больше всего это напоминало то, как если бы я с разгона врезался в стену, я рвался подняться и действовать дальше, а не висеть бесполезным сгустком энергетического тумана. Та прочная связь, что возникла у меня с золотым паразитом в эти последние дни, практически разорвалась. Я ощущал его так, словно он был где-то очень далеко, на краю иной вселенной, при этом постепенно отдаляясь. Никак не ответив на слова духа, я попытался взять себя в руки и отстраненно прислушался к своему состоянию. В этом месте мое энергетическое тело продолжало болтаться в воздухе, но теперь я хотя бы мог передвигаться. Точки опоры в невесомости не было, но достаточно было отдать мысленную команду, и тело начинало движение. Наконец я обернулся на голос. Передо мной парили полукругом все те же золотистые духи из прежнего моего странного видения. Но в этот раз их было всего лишь трое. Имелось еще одно изменение. Теперь в туманных плотных сгустках, похожих на человеческие фигуры, я мог разглядеть очертания их лиц. Они были нечеткими и слегка размытыми. Иногда проступали и вновь исчезали. Как будто пытаешься сквозь воду, по которой идут волны ряби, рассмотреть что-то на дне. Как и в прошлый раз, самый крупный дух, сияние которого было самым насыщенным, находился в центре. Сквозь туманную рябь проступали очертания его вытянутого лица, седой бороды и тонкой линии губ. Глаза были похожи на два осколка света, мерцавшие холодом, и проникали в самую глубину души. Но стоило приглядеться, и они тут же исчезали, оставляя после себя лишь слабый отблеск, как у давно угасшего костра. «Что-то он сюда зачистил!» Услышал я знакомое обрюжание Низенький пухлый силуэт с крупным лицом и обвислыми, как у пса, щеками, явно не был в восторге от моего появления. «Действительно», — согласилась с ним моя звонкоголосая спасительница. Уже второе погружение за такой короткий отрывок времени. Обычно у новичков, прошедших инициацию, получается попасть в изнанку спустя год. И только в том случае, если они все делали правильно, повинуясь во всем своему наставнику. Я взглянул на невысокий изящный силуэт и внутренне усмехнулся. «Почему-то именно такой я себе ее и представлял». Сквозь туманную пелену проступали горящие жажды исследования, большие любопытные глаза, тонкие черты лица, золотые локоны и маленький курносый нос. Почтенная НС, позвольте, я выскажу свою догадку», — снисходительно произнес щекастый. «Вы сейчас назовете этого глупого дикаря уникумом? Я прав? А почему бы и нет?» Совершенно не обижаясь на этот тон, вопросом на вопрос ответила та, которую назвали Инес: Откуда у вас столько скепсиса, почтенный Оливер? Помнится, вы сами когда-то были уникумом? Надеюсь, вы сейчас не сравниваете меня с этим примитивным существом. В голосе Щекастого послышались нотки обиды: Несмотря на то, что меня минуту как выдернуло из сражения, и я все еще находился в боевом режиме, мне удалось совладать с раздражением и спокойным тоном произнести: Я все еще жив? Мой голос звучал непривычно, ощущение, будто слова доносились откуда-то сверху. Главный дух немного приблизился, его горящие глаза блеснули. «Вопросы здесь задаю я». Я хотел было ответить, но понял, что не могу произнести ни звука. Кроме того, я осознал, что снова потерял контроль над телом. «Но так и быть, на этот вопрос я тебе отвечу». Тем же холодным тоном добавил он. «Если спрашивал о своей физической оболочке, то можешь быть уверен, она все еще жива». Но если судить по постепенно истончающемуся маноканалу, что вас связывает, думается мне это ненадолго. Правда, ты и сам мог об этом догадаться, взглянув на мерзкую метку на своем плече. Разве ты не заметил, что она растет? Кстати, как ты умудрился ее получить? Дух приблизился еще ближе, его глаза блеснули. Складывалось такое ощущение, что еще немного, и я начну ощущать их потусторонний жар. Я сейчас позволю тебе говорить. Медленно и проникновенно произнес он. Но если начнешь задавать свои никчемные вопросы, вместо того, чтобы отвечать на мои, наш разговор закончится. Моргни, если понял меня. Помнится Вадома во времена моей юности, когда я буквально заваливал ее вопросами, любил повторять одну поговорку. Ухо часто знает больше, чем язык спросит. Впоследствии, когда стал старше и опытнее, я много раз смог в этом убедиться лично. Я моргнул без промедления и сразу почувствовал, что тело мне снова принадлежит. «Это ранение», — коротко ответил я. «Кто нанес тебе его?» — последовал следующий вопрос. «На этот вопрос я и сам бы хотел получить ответ», — ответил я, и, заметив, что глаза главного духа вот-вот вспыхнут, поспешил добавить. «За мгновение до моего появления в этом месте я сражался с одним из носителей магии смерти. Именно он ранил меня своим магическим копьем». «Светлейший Ремиги!» — игнорируя меня, произнес тот, кого называли Оливером. «Дикарь либо заблуждается, либо лжет. Все темные были повержены, а их владыка не свергнут в бездну». «Его ранение говорит об обратном», — сразу же возразила Инесс. «После Великой Битвы в том мире осталось много артефактов, одним из которых его и ранили такие же дикари, как он сам». Оливер был непреклонен. «Это так?» На меня уставились два горящих глаза главного духа. «Нет». Ответил я и вкратце рассказал о произошедшем за минуту до моего появления в этом странном мире. Когда я закончил говорить, в пещере повисло мрачное молчание. Судя по тому, как начало темнеть золотистое свечение, из которого были сотканы тела духов, мои слова их явно взволновали. «Как выглядел тот, кто тебя ранил?» Этот вопрос задала Инес. Сейчас ее голос казался мне глухим и безжизненным. От той легкости и непринужденности не осталось и следа. Я коротко описал хозяина подземелья и упомянул имя, которым его называли пленившие меня остроухие. «Этого не может быть!» — дрожащим голосом воскликнул щекастый Оливер. «Значит, наша жертва была напрасной!» «Но ведь я своими глазами видел падение презренного и его ближайших соратников в бездну!» Ошарашенно прошептала Инес. «Значит, они нашли лазейку!» — произнес прежде молчавший главный дух, которого Оливер называл светлейшим ремигием. Кто-то смог провести ритуал призыва и правильно принести жертвы. Я слушал разговор этих троих и начинал понимать, с кем меня свела судьба. Хотя правильнее будет предположить, что без участия моего таинственного покровителя здесь явно не обошлось. Я было подумал, что вот он благоприятный момент задать волнующие меня вопросы, но вовремя прикусил язык. А вдруг реакция духов будет прямо противоположной той, которую я ожидаю? Вон даже эта Инес по какой-то неизвестной мне причине, явно благоволившая мне, сейчас похожа скорее на стальную грызовую тучу, нежели на милое золотистое облачко. Оставалось ждать и внимательно слушать. Хотя, судя по темпу роста черной кляксы на моем плече, времени у меня с каждой секундой оставалось все меньше и меньше. Я уже начал ощущать легкое жжение в ране. Представлять, что сейчас ощущало мое физическое тело, совершенно не хотелось. Далее на меня посыпались десятки вопросов, причем до этого демонстративно игнорировавший меня Оливер был сейчас самым активным. Меня спрашивали о мире, о тени, о магии и ее носителях, о крудах, в особенности о том буром кристалле, на котором восседал хозяин подземелья. Отвечая на эти вопросы, я ощущал, что с ростом темного пятна на своем плече начинают терять терпение но при этом я старался ловить каждое слово, оброненное духами. «Халдрекар», — задумчиво произнес Оливер, — «он один из лучших мастеров ритуалов презренного. Если он уже там, значит, процесс уже запущен». «Но он явно еще не набрал достаточно силы», — произнесла Инес. «С этим утверждением я бы, конечно, поспорил». «Верно», — поддержал ее Ремигий, — «иначе он бы уже действовал, а не терял бы время, сидя рядом с местом силы». «Как только поглотит достаточно маны и стабилизирует свой источник, тогда и приступит к активным действиям». Оливер сокрушенно выдохнул. «Судя по описанию, что дал нам дикарь, кристалл скоро перестанет сопротивляться, и тварь получит полный доступ к мане». «Почтенные!» — повысил голос главный дух, тем самым прерывая возникшую дискуссию. «Хочу напомнить вам, что эти разговоры уже не имеют никакого смысла. Судьба того мира более не в наших руках. Мы сделали все, что было в наших силах, но мы не властны над предопределением. Значит, этому миру суждено познать готовящиеся изменения. В этом и есть баланс и гармония всего сущего». Инес и Оливер ничего не ответили, но, судя по тому, как начали светлеть их силуэты, снова обретая тот золотистый цвет, они были полностью согласны со словами главного духа. «Значит, это все?» Несмотря на запрет, я задал вопрос. «Выходит, я тут зря, сейчас перед вами распинался, теряя драгоценное время?» Вопреки моим ожиданиям, мне соизволили ответить. «Время?» — в голосе Оливера слышалась насмешка. «Глупый дикарь, так ничего и не понял». «Что это значит?» — спросил я, напрягаясь. «Почтенный Оливер хочет сказать, что твоя энергосистема не справилась с меткой смерти», — мягко ответила Инес. «Ты обречен. Очень скоро твое физическое тело погибнет, а вместе с ним и это энергетическое тело. Сквозь пелену проступили ее глаза, в которых я увидел грусть и сожаление. Похоже, она меня уже похоронила. Даже главный дух с ней зашел до ответа. «Я уже говорил тебе об этом. Манопоток скоро истощится, и ты потеряешь связь с тем миром. Но в любом случае у тебя недостаточно энергии, чтобы воспользоваться этим каналом. Судя по всему, в этот раз на той стороне тебя никто не ждет. А самостоятельно восполнить запас мана у тебя не получится». На овладение умением собирать энергию в изнанке нужно потратить десятилетия. Слушая духа, я ощущал постепенно нарастающую пульсацию в моей груди. От нее распространялись вибрации по всему телу, которые ощущались как удары невидимого молота. Гнев накатывал волнами, но я сдерживал себя, глядя в одну точку перед собой. Я ощущал жар, который поднимался по шее к голове, но не позволял ему вырваться наружу. В голове крутились тысячи эмоций. Моя звериная суть снова пыталась прорваться на первый план. Я ощутил желание оскалиться и зарычать, но вместо этого прикрыл глаза и сосредоточился. Нельзя терять ни секунды на бессмысленные эмоции. Он сказал, что меня с той стороны никто не ждет. А так ли это? Я прислушался к себе и потянулся к монопотоку, туда, где ощущалось далекое присутствие паразита. В первое время ничего не происходило. Я, словно мелкая мошка, бился лбом о стекло. Но потом произошло то, чего я так желал. У меня получилось достучаться до паразита, который, по ощущениям, находился в некоем полусне полудреме Мой зов заставил его вздрогнуть и встрепенуться. Вот так! Молодец! Я чувствовал его радость, хотя, скорее всего, это уже были мои эмоции. Но мне было плевать. У меня получилось. Мой источник, в котором практически не осталось маны, начал пульсировать, а в следующее мгновение я ощутил в нем знакомое шевеление. Голодный паразит требовал пищи. Правда, предпринятая им попытка атаки темной кляксы, что оккупировало мое плечо, закончилась неудачей. Чтобы атаковать такого сильного врага, нужно больше маны. Я открыл глаза и обвел взглядом молча взиравших на меня духов. Остановился на точь, и глаза сейчас были расширены от изумления. Почти Инес", произнес я, — «вы не могли бы вернуть меня на то место, где мы с вами встретились?» «Это глупо и безрассудно», — опередил ее главный дух. «Зачем умирать в муках? Здесь ты хотя бы уйдешь относительно безболезненно». «А кто сказал, что я собираюсь умирать?» — произнес я в ответ и снова обратился к Инес. «Ну так как?» «Уверен?» — спросила она. На миг ее черты лица проступили сквозь туманную пелену, и я увидел ее глаза. Инесс смотрела на меня так, как смотрят на воина, собравшегося на свой последний бой. «Абсолютно», — ответил я. «Тогда приготовься». Легко согласилась она. Мир тотчас мигнул, и я снова оказался на том месте, откуда меня забрала Инес. Той пелены, которой она оградила меня в тот раз, уже не было. Вокруг носились мелкие прожорливые тени, пытаясь собрать оставшиеся крохи энергии. Мое появление было встречено восторженным визгом. «Мое! Нет, мое!» «Прощай, храбрый дикарь», — шепнула на прощание пустота голосом Инес. «Желаю тебе удачного перерождения». «Надеюсь, при следующей нашей встрече ты не будешь называть меня дикарем». Хмыкнул я и услышал грустный смешок. А потом мне стало не до разговоров. Духи уже были рядом. Мелкие, бесплотные, но жадные. Они окружали меня, словно стервятники, почуявшие добычу. Моя сверкающая тусклым светом аура только больше раззадоривала их. Их атака была подобна лавине, обрушившейся на мое энергетическое тело. Я еще не успел полностью восстановиться после переноса, и каждый удар по моей ауре отдавался в сознании пульсирующей болью. Тени, как жадные пиявки, облепили меня со всех сторон. И беспокойные, скрученные тела вибрировали, издавая высокочастотный звук, от которого резонировали мои энергетические каналы. Я чувствовал, как они просачиваются сквозь защитную оболочку, словно туманные щупальца, пробираясь все глубже к самому источнику моей маны. Каждый миг пребывания в этом состоянии походил на пытку. Некоторые уже добрались до моей энергосистемы, пытаясь вытянуть остатки моей жизненной силы. Но они, сами того не подозревая, попали в ловушку. Тот, кто был неотъемлемой частью меня, дождавшись, когда побольше духов увязнет в моей ауре, по моей команде начал действовать. Изголодавшийся паразит жаждал маны, и она была повсюду, обволакивая меня со всех сторон. Первый дух, прицепившийся к моей энергосистеме, пискнул и задергался, словно рыба, бок которой пробила острого, когда золотое щупальце впилось в него. Истошный крик боли и ужаса отразился в пространстве, когда паразит начал поглощать чужую сущность. Один из духов попытался вырваться из другого щупальца, но было уже поздно. Он исчез, будто растворился в воздухе, а вместе с ним я ощутил, как немного силы вернулось ко мне. Паразит не знал усталости. Я ощущал, как он плавно перебирается к следующему духу, застрявшему в ауре, словно муха в меде. Тот изо всех сил пытался освободиться. Его движения стали хаотичными, почти судорожными. Но сопротивление было бесполезным. Прорихи в ауре начали постепенно восстанавливаться. Другие мелкие духи, которые так яростно на меня набросились, уже начали замечать изменения. Их хаотичные движения приобрели нотки беспокойства. Некоторые из них попытались отступить, но было слишком поздно. Я ощущал, как паразит захватывает их одного за другим, поглощая жадно, неумолимо. Эти мелкие существа теперь не представляли для меня серьезной угрозы. Напротив, я теперь опасался, что за ними придется гоняться по всей изнанке. По мере наполнения источника я чувствовал, как приятное тепло разливается по моему энергетическому телу, постепенно боль отступала, вытесненная новым приливом сил. Последние духи уже не атаковали, они дергались, тщетно пытаясь вырваться из моей ауры, а паразит тем временем методично и безжалостно высасывал их одного за другим. Оказалось, что в нашей сети попала рыба и покрупнее. Видимо, это были те самые поглотители, которых так опасалась Инес, Но для золотого паразита, который уже вошел в силу, эти крупные тени не были противниками. Еще миг, и последний из них исчез в небытие. Теперь вокруг меня вновь воцарилась тишина, мое тело вибрировало от переполнявшей меня энергии, а аура мерцала, готовая к новым атакам, но враги закончились. Я огляделся и, убедившись, что вокруг меня никого нет, перенес внимание на свою энергосистему. Вот оно как. В полубое я не сразу заметил, что темное пятно на моем плече из крупной кляксы превратилось в небольшую точку размером с ноготь мизинца. Паразит зря времени не терял. Он и сейчас активно поглощал черную ману из моей раны. Несколько мгновений, и жалкие остатки магии смерти окончательно растворились в моей энергосистеме. Не теряя времени, я настроился на монопоток, соединявший мое энергетическое тело с физическим, и без особых усилий направил в него крупный сгусток маны. Этого количества оказалось более чем достаточно. Мое тело легко и без усилий взмыло вверх, и земля изнанки начала отдаляться от меня. Там внизу замерли две золотистые ауры. Перед тем, как грань между реальностями мигнула, я услышал усталый старческий голос главного духа. «Ты была права, Инес. Этот дикарь оказался упрямее, чем мы думали».